Глава 35. Я вышла за дверь и остановилась на пороге, едва не уронив челюсть. Мастер Гастор действительно развлекал публику. Да как? Он жонглировал инструментами, и получалось у него не хуже, чем у ребят в цирке. Топоры, рубанки, молотки взлетали в воздух, и он так ловко их ловил, что я сама присоединилась к восторженной публике, громко зааплодировала и закричала браво. Мастер повернулся ко мне, умудрившись ничего при этом не уронить. Ловко поймал всё, что летело, положил на землю, а потом торжественно объявил. «А теперь то, ради чего мы все собрались. Наша хозяйка представит вам настоящую магию». Публика взорвалась аплодисментами. «А я похолодела. Мне ведь действительно придётся что-то говорить, рассказывать о товарах, показывать. Нет, я и прежде это делала». Да по стольку раз, что текст, наверное, знала наизусть. Но никогда ещё на меня не было направлено столько глаз. Не справлюсь. Точно не справлюсь. Буду выглядеть глупо и жалко. Все послушают недолго, а потом разойдутся. Усилием воли, задавив панику, я распахнула дверь лавки и заявила. «Магия делает жизнь проще и веселее. И сейчас я покажу вам, как». Я нырнула в лавку и притащила первый лот на нашей презентации. Каких моральных усилий мне стоило выбрать именно его? Вещица должна была быть одновременно полезной и зрелищной. Я перебирала варианты, но идеального так и не нашла, пока не остановилась на сотканной из живого огня фигурке петуха. Упругий, словно пытаешься потрогать мощный поток воздуха, и тёплый, он не только нагреет печь, но и защитит дом от пожара. Я взяла у Ингри горящую деревяшку, и петушок тут же ожил, хлопнул крыльями, отчего настоящий огонь буквально впитался в его волшебные перья. Демонстрация сорвала аплодисменты. «А метёлка, метёлка будет?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Будет обязательно», — задорно объявила я. «А сейчас разрешите представить вам кошелёк, который ни один карманник не срежет». Я вынесла зубастый кошелёк, Он в своё время очень понравился Индре, но покупать эту опасную штуку она не стала. Видимо, по доброте душевной решила не калечить воришек. Разумеется, я не забыла про метёлку, но она пользовалась огромной популярностью у любопытствующих посетителей, и поэтому я решила её оставить на потом. Наблюдать за ней интересно, а вот приобрести такую своеобразную вещицу домой вряд ли кто-то захочет. Так что, пока все ждут гвоздь программы, нужно успеть показать им действительно нужные штуки. Например, я абсолютно непрошибаемо уверена, что спросом будет пользоваться весь дамский ассортимент. Броши, шляпы, бусики, заколки и прочая галантерия. Так что я притащила гребень, который прекрасно делает модные прически, и даже смог заплести мои непослушные волосы в какое-то подобие косы. Публика восприняла представление бурными аплодисментами, и воодушевлённая я продолжила показ. Перед тем, как нырнуть за новым лотом, я вдруг заметила — что небо, прежде яркое и светлое, затягивается тучками. И, надо сказать, быстро так затягивается. «Нет, только не это. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — умоляла я. Но напрасно. Я успела показать ещё пару товаров, когда начал накрапывать дождик. В толпе послышались шепотки, горожане отворачивались от показа, смотрели в небо. Мои давнишние любопытные девицы одинаково карикатурно наморщили носы, отряхнули упавшие на лицо капли, и решительно развернулись к калитке. «А что, волшебного зонтика у вас нет?» — крикнул кто-то. Я задумалась. Шляпка от дождя у меня имелась, только беда в том, что она одна, а голов много. Я попыталась сообразить, как я могу справиться с погодой, подложившей мне самую настоящую свинью. Но ни одной идеи в голову не пришло. Зрители же очень чутко уловили мою растерянность, и двор стал на глазах пустеть. Самые любопытные и упрямые, в основном молодёжь, ещё задержались, и я, понимая, что показ испорчен, вынесла метлу. Публика оживилась. Кое-кто из тех, кто уже топтался у калитки, даже развернулся и снова приблизился к лавке. Только вот работать под дождём метла не пожелала. Обругала меня особо заковыристо и юркнула обратно в помещение, где ничего ниоткуда не капает. Ещё и прутом по щиколотке хлестнула. Не особо больно, но жуть как обидно. Тем временем тяжёлые капли забарабанили на батом по крыше, по столам с угощением. Теперь даже самые стойкие поспешили убежать. Со мной остались только мастер Гастор с семейством и Мартина. Девочек под присмотром Эндрия я пропустила в лавку, а сама с Мартиной и Гастором осталась под навесом на крыльце. Не знаю, на что я надеялась. Дождь превратился в ливень, ещё и молния сверкнула, раздался раскатистый громовой гул, Обещавши, что дальше будет только хуже. Нас ждёт разгол стихии. «Вот», — выдохнула Мартина, вручая мне спасённую от дождя музыкальную шкатулку. «Тут это... убрать надо скорее», — почесал в затылке мастер, глядя на пирожные и лимонад, которые бессовестно размывала льющаяся потоками вода. «Их не спасти, только мокнуть зря», — отмахнулась я. Пирожные на столах не просто поплыли, Струи воды разбили их, превращая в грязные кляксы. Стаканчики давно смыло-сдуло, и теперь они валялись по земле. Я поспешила отвернуться. «Интересно, надолго дождь?» — вздохнула я. «Затянется. У нас тут временами так и бывает. Если тучи соберутся, сначала поморосят, а потом гроза грохнет, то это до утра». «У-у-у, останетесь?» — предложила я. «Наверное, лавка не откажет, снабдит нас ужином и спальниками». «Зонтов и правда нет? Волшебных?» — огорчённо уточнила Мартина. «Мне бы домой, учиться надо. Некоторые заклинания в дождливую погоду лучше всего получаются». Шкаф не поскупился. Выдал, правда, не зонтики, а настоящие плащи дождевики, в которых никакой ливень не страшен. Мартина только помахала на прощанье и бодро ускакала, скрывшись за пеленой дождя. С мастером и Индрией я попрощалась обстоятельно и даже постояла на крыльце, дожидаясь, когда они выйдут за калитку. Стоило им всем уйти, улыбка сползла с моего лица. Я вернулась в лавку и с шумом захлопнула дверь. Лучше бы я торговала зонтиками. Нацепила на себя тапочки, зашла за прилавок и разрыдалась, уронив голову на руки. Ремонт, презентация, приглашение. Всё было зря, всё бесполезно. Может, права была моя предшественница, когда забила на торговлю и занялась магией. Кажется, это единственный способ отсюда выбраться. Однако долго рыдать в одиночестве — глупое занятие. Слёзы быстро заканчиваются, а утешать никто не спешит. Можно, конечно, уйти в свою комнату, снять тапочки и поговорить с ними. Но что-то мне подсказывало. Ничего хорошего я не услышу. Вряд ли они решат поддержать меня в этот печальный час. Скорее начнут тарахтеть, Мы же говорили, глупость — это твоя презентация. И ведь не поспоришь, действительно говорили. И всё же мне нужен был хоть какой-то совет или подсказка. Хоть к гадалке беги, если они тут, конечно, есть. Хотя зачем мне гадалка? У меня целый пакет печенек с предсказаниями. Правда, оно бракованное, и каждая третья врет. Но всё же два шанса из трёх — это уже немало. Я слезла со своего стула, развернула пакет, наугад вытащила печеньку. Разломала её, достала скрученный трубочкой листочек, развернула его и прочитала. «Поможет тот, от кого не ожидаешь, но кого в своём сердце содержаешь». Я рассмеялась вслух. В тишине лавки мой смех прозвучал немного жутковато. Мало того, что печенье бракованное, так ещё и безграмотное. В том, что мне досталось то самое ложное предсказание, одно из трёх, сомнения не вызывало. «Никого я в сердце не содержаю». А значит, помочь мне особенно и некому. Я зашла в комнату. Там всё ещё было холодно, уже не как в холодильнике, но долго торчать тут не хотелось. Развернула скатерть, попросив у неё горячего чая, желательно с лимоном. Но получила кое-что получше здоровенную кружку имбирного отвара с лимоном и мёдом. Что ж, с таким волшебным зельем у меня есть шансы не слечь с простудой. Подхватив чашку, я быстренько убралась из комнаты. Уселась за прилавком, где было куда теплее, и стала медленно потягивать горячий ароматный напиток. На улице всё ещё громыхало, но гром казался далёким. До меня докатывался лишь ворчливый рокот, будто море ворочало прибрежные валуны. Я быстро отвернулась от окна. Не хотелось смотреть на косые струи, которые прямо сейчас методичностью профессионального менеджера по клинингу смывали все мои мечты и надежды. А ведь когда-то я любила дождливую погоду. Что же, теперь одной любовью стало меньше. Мысли мои крутились по кругу. Ничего у меня не получается, и, скорее всего, не получится. В этом чужом незнакомом мире всё против меня. У меня тут нет никаких шансов. Вдруг дверь отворилась. Я напряглась. Уж кого-кого ночных гостей я не ожидала, тем более в такую погоду, когда хороший хозяин собаку не выгонит. Визитёр откинул промокший капюшон, я оказался моим инспектором. Я невольно отметила, что плащ у него самый обыкновенный, не магический. Вон на Камзоле, куда дождевая влага смогла добраться темные пятна, хоть и на черном фоне все равно видны. Волосы у инспектора мокрые, сотяжелевших прядей срывались капли, и все это каким-то невообразимым образом делало его еще красивее. Что-то случилось, напряглась я. До сих пор он ни разу не являлся так поздно. Хотя случалось, надо сказать, много всякого. Что же на этот раз? Впрочем, настоящего беспокойства я не испытывала. Слишком уж устала беспокоиться. Ничего не случилось. Просто зашёл спросить, как вы. Успели до дождя Илия или... Или, — хмуро сказал я. Все разбежались, всё закончилось. У меня опять ничего не получилось. И вдруг меня осенило. Я подняла на инспектора умоляющий взгляд. — Фиора, ведь вам передала бумаги? и всё, что нужно для ритуала. Получается, вы теперь знаете, как вернуть меня домой. И всё для этого есть». Он попытался что-то сказать, но я его остановила. «Да-да, конечно. Сначала нужно спасти девушку, Марианну. Но потом же можно отправить домой и меня?» Я замерла с нетерпением и трепетом, ожидая ответа. Какое-то время инспектор молчал, потом спросил непривычно тихо. «А вы хотите отправиться?» «Ну, разумеется!» — воскликнула я. «Я же об этом мечтаю с самого первого дня в этой чёртовой лавке. Неужели он согласится? Неужели это возможно?» «Понятно», — так же тихо проговорил он. Затем подошёл к прилавку и задал вопрос, которого я совсем не ожидала. «Что тут у вас самое дорогое?» До меня не сразу дошёл смысл его слов. А когда дошёл, всё равно не смогла поверить услышанному. «Вы хотите что-то здесь купить?» «Именно», — сухо ответил он. Я пробежалась взглядом по полкам. Ничего дорогого тут не было. Боюсь, благородный порыв инспектора ничем мне не поможет. Даже если он сметет содержимое со всех полок, включая эту, с бракованной магией, вряд ли этого будет достаточно, чтобы обрести долгожданную свободу. И вдруг я вспомнила. Кольцо — то самое, что не показывало мне своей цены, потому как не было покупателя. Может, инспектор знает, кому его можно предложить?» Я достала кольцо из шкафчика, покрутила в руках и впервые за всё это время почувствовала его цену. «Пятьсот золотых монет!» «Ну ничего себе, какую вещицу мне подкинул сундук!» «Боюсь, это слишком дорого», — проговорила я растерянно. «Это не вам решать», — сухо ответил инспектор. «Показывайте, что там у вас». Я вернулась к прилавку и протянула ему кольцо. Инспектор переменился в лице и пробормотал. «Чёрт возьми! Но как? Откуда это у вас?» Он поднял на меня изумлённый взгляд. Я пожала плечами. «Сундук выдал в первый же день после уборки. А что? Что-то не так?» «Всё так. Я впервые видела инспектора таким растерянным. Я бы сказал, даже слишком уж так». Он похлопал себя по карманам, Достал кошелёк и вытащил из него пять банкнот из толстой бумаги. На каждой было написано 100 золотых монет. И выложил их на прилавок. Я осторожно взяла от него одну банкноту, покрутила её в руках. Пальцы ощутили рельефное тиснение с покрытием, напоминающее тончайший слой воска. Я ожидала увидеть портрет короля, но рисунка, не считая витиеватого орнамента, вообще не было. Зато был длинный текст, который я не стала читать. «Что-то про банковские гарантийные обязательства. Наверное, бумагу правильнее назвать не банкноты, а всё же векселем». «Они... они настоящие?» — спросила я робко. Инспектор усмехнулся. «Ну уж точно не фальшивые». «Никогда не видела здесь бумажных денег». «Ещё бы», — хмыкнул он. «Но, уверяю вас, они существуют, а конкретно эти — настоящие». Я только и смогла, что растерянно кивнуть. «Что ж, надеюсь, теперь вы скорее сможете отсюда убраться». Он сунул кольцо во внутренний карман, туда же, где совсем недавно исчез бумажник, и быстро вышел, оставив меня совершенно ошалевшей. Я спрятала деньги в шкатулку, в несколько глотков допила успевший остыть имбирный напиток и вошла в комнату. Там всё ещё было холодно, да и непогода за окном тепла не прибавляла. Пришлось выпросить у шкафа два дополнительных одеяла и только тогда улечься спать. Несмотря на усталость после тяжёлого дня, долго не могла уснуть. И думала я вот о чём. Ведь получается, что граф Керт только что мне помог. И уж точно я от него такого не ожидала. Означает ли это, что именно его я содержаю на сердце? Утро встретило меня теплом, солнечной погодой и мурлыкающим котом на подушке. Умываясь и завтракая, я пыталась привести в порядок мысли и чувства. Покупка, которую сделал инспектор, не слабо так приблизила моё возвращение домой. И ведь, похоже, он заполучил именно то, что хотел. Я видела выражение его лица. Выглядело так, словно эту вещь он давно искал и уже не надеялся найти. Слишком уж был изумлён. Я бы даже сказала, ошарашен. А ведь, требуя самый дорогой товар в лавке, он собирался купить ненужную штуковину, чтобы сделать мне одолжение. Только не вышло. Штуковина оказалась очень даже нужной. «Интересно, для чего?» Обычно, взяв в руки товар, я точно знала его предназначение. А тут нет. Лавка показала мне только цену. Очень прозрачный намёк на то, что знать этого мне не нужно. Как только я встала за прилавок, звякнул колокольчик. В дверь просунулась любопытная девичья физиономия. Она показалась мне знакомой. Кажется, я видела её на вчерашнем показе. «Вы уже открылись? А то мы давно тут стоим». «Открылись», — растерянно проговорила я. «А кто это мы?» «Ну, мы же!» Она распахнула дверь, и я увидела там целую очередь. Человек десять, не меньше. «Вчера этот дурацкий дождь всё испортил. Мы и посмотреть-то ничего не успели. А уж купить тем более. А мне очень понравилась та штуковина, которая прически делает. Сколько она стоит?» «Проходите», — улыбнулась я. «Всё покажу и расскажу». А цены у нас самые демократичные.